Окно. Апрель 1840 года. Они мчались по подъездной дорожке к коттеджу на двухколёсном кабриолете Тунтуме, как его называли в Индии. Чарли держал поводья, а Джон опасливо сидел рядом с ним. "Вы идиоты!" кричала тётушка Харит. "Вам повезло, что вы не перевернулись". Трейдер засмеялся, особенно учитывая, что Тунтумом управлял Чарли. Лучше бы вам зайти на чай, заявила тётушка. После чаепития трейдер остался поболтать с мужем тёти Харит, а Чарли с тётушкой прошли в гостиную. "Я очень симпатизирую молодому трейдеру", заметила тётя Харит. Он выглядит немного бледным и худым, уставшим. "Это всё опиумный бизнес", Он не разорился. Я так не думаю. Но дела плохи. Даже если правительство выплатит компенсацию торговцам опиумом ждать, придётся долго. Он всё ещё интересуется той девушкой, дочкой Ломонда. Она не занята. Ему сначала надо сколотить состояние, а потом уже ухаживать за девушками. Этот юноша, кажется мне, немного одиноким. Он эгоистичен? Он верный друг. Это я точно могу сказать. Амбициозный? Конечно, но я думаю, что он мечтатель. Амбициозный мечтатель. Довольно часто это наилучший вариант или наихудший, если они не добиваются успеха. Тётя Хариет задумалась. Лично я считаю, что у трейдера всё будет хорошо. Кто ему нужна, решительно продолжила она, так это милая девушка, одна из наших. Кто-то, кто нам всем нравится, чтобы поддержать его и помочь ему приспособиться. А деньги? Обычно девиц сюда привозят, чтобы найти богатых их мужей, разумеется. Но я знаю парочку девушек, которые не испытывают недостатка в благах этого мира, как говорится. Возможно, ему стоит обратить внимание на одну из них. Я могла бы представить его. Он очень красив. И в нём есть что-то от немного задумчивого романтика. Это такой байроновский типаж. Ну ты понимаешь. Жениться на вогачке. Проблема в том, что я не уверен, что трейдер пойдёт на такое. Он слишком гордый, и шёл бы это бесчестным. Чарльз делал паузу. Он не лишь он Числаве не хотел бы, чтобы его считали авантюристом. Знаешь, заметила мудрая тётушка Харит. Зачем ему нужна эта девица Ломонт, потому что он не может её получить? Наверное. Что ж, вздохнула тётя Харит. Остаётся только молиться Всевышнему, чтобы ситуация с торговлей опиумом выправилась. Бенджамин Отсток казалось всегда относился к жизни легко. После полуденного приёма пищи у него была сиеста. Вечером он обычно заглядывал в один из клубов для торговцев Калькутты. Он никогда не пропускал скачек на ипподроме, и его частенько приглашали на званые вечера. Благодаря общественной жизни и обширной переписке которую он ввёл со своими контрагентами в таких далёких местах, как Сингапур и Лондон. Бенджамин Отсток был чрезвычайно хорошо информирован, поэтому для Джона Трейдера стало настоящим шоком, когда на следующее утро он вошёл в контору, а этот джентльмен оторвался от стопки только что полученных писем и мрачно сообщил ему: "Британское правительство Не собирается платить нам компенсацию за опиум. Сердце трейдера упало. Ты уверен? Нет. Но это единственное объяснение. Расскажи, тихо попросил трейдер, присаживаясь напротив отстока. Все началось, когда Джордин приехал в Лондон прошлой осенью. Он разжег интерес к опиуму, который и так довольно велик, и эту идею начали лоббировать в парламенте среди торговцев везде. Вскоре весь Лондон услышал, как нас ограбили, как британский флаг попран, а китайцы зверствовали против невинных британских торговцев в кантоне — на самом деле они ведь не совершали никаких зверств вмешался трейдер но могли бы это то же самое нужна тебе компенсация или нет нужна сказал трейдер короче джардин беседует с министрами иностранных дел с самим палмерстоном рассказывает ему всю историю как нам нужен флот даёт ему карты и всё палмерстон слушает затем тишина Почему? Возможно, он хочет проверить подлинность истории. Вздор, возразил Бенджамин. Правительства работают не так, и уж точно не так думает Палмерстон. Значит, в Лондоне есть оппозиция. Есть. Наши чуткие друзья-миссионеры. Этот обманщик Гладстон. Даже газета Times не одобряет торговлю опиумом, он покачал головой. Но дело не в этом, а в том, что правительство слабое. У них может даже не набраться большинства в парламенте. Проблемы в сельской местности, плохие урожаи, а в городах чертисты и им подобные, которые ратуют за право голосовать для каждого. Боже, помоги нам. К тому же у нас проблема по всей империи от Емайки до Канады. А ещё угроза военных действий в Сирии. Палмерстону есть о чём подумать. А что хуже всего? Наверное, деньги. Ну, разумеется, в конце концов всё сводится к деньгам. А там всё очень просто. Их нет. Так говорит министр финансов. Бэдинг ходит по Лондону, рассказывая всем, кто слушает, что денег нет ни на что. И хотя он высокопоставленный член правительства, я думаю, что он, возможно, говорит правду. Значит, флот всё-таки не придёт к нам на выручку. Я этого не говорил, сказал Бенджамин Отсток. Что-то назревает. Недавно кораблю британского ВМФ было приказано покинуть Бомбей для сбора в определённом месте. Я слышал, что другие военные корабли собираются на Цейлоне и в Сингапуре, а теперь наш генерал-губернатор здесь, в Индии, незаметно формирует полки для какой-то экспедиции, официально никаких объяснений. Это не доказывает. Погоди. Это ещё не всё. Ты знаешь, что Эллиот и многие из наших, включая моего дорогого брата, вернулись в Макао. Линь угрожал выгнать их снова, но пока ничего не сделал. Между прочим, император назначил Линя губернатором. Но дело в том, что Эллиот получил частным образом письмо от Палмерсона. Мне рассказал Талли. Содержание секретно, но Эллиот вне себя от радости. И что он делает после этого? начинает искать быстрый клипер, чтобы доставить его к побережью Китая, к портам, которые снабжают Пекин. Так почему же он опытный морской офицер, помнишь, хотел это сделать? Скажи мне. Разведка. Точно. Корабли собираются. Войска? Эллиот отлично хочет осмотреть побережье, не объясняя почему. Отток кристально посмотрел на него: "Что означает, боже мой?" Уставился на него трейдер. "Мы собираемся блокировать всё китайское побережье. Это намного превосходит то, что изначально планировал Эллиот. Планировал? Однажды он сказал мне об этом по секрету: "Пожалуйста, продолжай". Но «Ну, это типично для Паммерстона. Ты должен понять, как работает его ум. Этот человек империалист. Думаешь, он готов стерпеть требования императора Китая, чтобы наш посол кланялся ему в пол? Или что нам запрещено торговать в любом порту, кроме Кантона? Или если он видел то проклятое письмо, что Лин читает британской королеве нотации, как быть паенькой? Это сработает. Думаю, да. Китаю нужна торговля. Им нужны всевозможные материалы, продукты питания. Конечно же, медь и серебро китайцы отчаянно нуждаются в серебре, большая часть которого поступает из других стран через многочисленные порты на побережье, куда нас не пускают. Блокада всей торговли действительно сильно ударит по ним. Если в чём-то британцы и хороши, то это в организации блокады. но объявление войны всей китайской империи я удивлён, что Палмерстон смог добиться согласия парламента. Бенджамин Отсток нюхнул табак, а потом сказал: "А он и не добился". Грозный торговец заметил удивлённый взгляд трейдера. Члены парламента всё время спрашивают, что он задумал, а он им не говорит. А это вообще законно? Бог знает. «Но он все равно это устроил. Корабли и войска уже в пути. К тому времени, когда парламент, наконец, узнает об этом, и, пожалуй, это будет уже слишком поздно. Я в шоке». «Хочешь вернуть деньги? Да». Палмерстон ничем не намекнул Джардину или кому-либо еще, что рассмотрит возможность какой-то компенсации, и если он не желает вкладывать деньги сейчас... кто тем более не сделает этого после того, как понесет огромные расходы на экспедицию и блокаду. Но в конце концов мы все-таки получим наши деньги. От самого Китая, кивнул трейдер. Первоначальный план Элиота, но только масштабнее. Вот-вот. От китайского императора, но после того, как он оплатит все наши военные расходы. Бенджамин удовлетворённо кивнул. Палмростон хочет защитить честь Британской империи, но если он вкладывает деньги в войну с Китаем, то ожидает финансовой отдачи, улыбнулся он. В конце концов, если Британская империя не прибыльна, то в ней нет особого смысла, не так ли? Так что все мои надежды зависят от китайского императора, тихо произнёс трейдер. Они зависят от британского флота, поправил его Отсток. Ставка гораздо выше. На это могут уйти годы, заметил трейдер верно. Но тем временем продолжил Бенджамин Отсток: мы всё ещё можем зарабатывать деньги на торговле опиумом. Можем ли? Опиум всё ещё выращивают здесь, в Индии. Да. Опиум похож на реку, мой мальчик, река чёрного золота. Ничто не может преградить ей путь. Спрос огромен, можно заблокировать один канал, но найдётся другой. О том же толковал мой друг Рид. А каких каналах мы говорим? Тали уже осуществляет поставки напрямую на лодки драконы. Я думал, линь переманил их, превратил контрабандистов в береговую охрану. И они так же быстро за правильные деньги превращаются обратно в контрабандистов. Некоторые из них, вероятно, работают на обе стороны. Это не имеет значения, ну не для нас. Пока опиум пропускают. Значит, мы и впрямь пираты, да? Немного грустно заметил трейдер. Старые добрые морские волки во времена Шекспира, типа Сера Фрэнсиса Дрейка и ему подобных, были пиратами. Так всё и начиналось. Кроме того, ты забываешь одну вещь. Он улыбнулся. Мы британские пираты. Это совсем другое. Он похлопал себя по животу. усмехнулся и взял еще одну понюшку табака. Затем внезапно выражение лица Бенджамина изменилось, и он впился взглядом в Трейдера, а потом со злобой поинтересовался. «Ты же не метишь в миссионеры?» Джон Трейдер подумал о кузене Сеселе. «Категорически нет!» С жаром заверил он. Тетя Харри должна была отправиться с ними, но поскольку ее муж в тот день за ним мог, решила остаться дома. Так что на танцы поехали только Чарли и Джон Трейдер. В конце апреля в Калькутте еще продолжалась светская жизнь, а к концу мая станет жарко и большая часть британцев уедет на лето в живописные местечки в предгорьях Гималаев. Бал проходил в одном из клубов. Естественно, все женщины блистали в бальных туалетах, а мужчины щеголяли во фраках или в парадной форме, но вечер был дружеским, и сюда стяглись все. Военные чиновники и лучшие из представителей торговцев. Не успели они приехать, как Чарли заметил миссис Ломонт и Агнес. которые сидели на одном из множества диванов, расставленных вдоль стен бального зала. Полковник Ломонт стоял позади них. Чарли не знал, что они будут там, и, конечно, не собирался проявлять излишнюю напористость, решив ограничится просто приветствием. Но миссис Ломонт, увидев ни одного, а двоих молодых людей, которые могут танцевать с её дочерью, подала знак, что Чарли должен незамедлительно подойти. Полковтеньку, видя в Чарли дружески кивнул ему, что касается трейдера, то было непонятно, удостоил ли он его кивком. Они танцевали. Чарли и трейдер по очереди приглашали Агнес, сначала кадриль, затем котильон. Когда начался вальс, полковник Ломонт заметил, что в молодости ни один порядочный мужчина не пригласил бы приличную даму на такой танец. Даже свою жену, спросила миссис Ломонт, легонько шлёпнув его по руке веером. Полковник уловил намёк и пригласил её на вальс. Трейдер с удивлением отметил, что полковник на самом деле довольно неплохо вальсировал. Но больше всего трейдера восхищал Чарли. Его друг знал этикет и был неутомим. Он постоянно приводил новых молодых людей поздороваться с Ломондами, так что Агнес почти каждый танец станцевала с новым партнёром. Когда все они отправились на обед в отличном настроении, он услышал, как полковник Ломонд пробормотал: "Спасибо, Чарли". Молодец. В середине обеда Чарли решил, что несмотря на все прелести вечера, он расстроен и виноват в этом полковник Ломонт. Полковник не делал ничего плохого, но Чарли раздражало, что Ломонт кое-чего не делал. Он не сказал ни слова Джону Трейдеру. Это не бросалось в глаза, Если трейдер что-то говорил, полковник Ломонт вежливо слушал. Если Ломонт обращался ко всем, кто сидел за столом, то можно было предположить, что в этот круг включён и Джон трейдер. Какие-то реплики полковник адресовал своей жене Агнес и самому Чарли, но ни разу Джону. По отношению к Джону трейдеру полковник Ломонт сохранял холодность, соблюдая при этом хорошие манеры. Конечно, отчасти это вина самого трейдера. Он умышленно вывел из себя полковника, когда они впервые встретились в Бенгальском военном клубе, но Ломандо тогда хватило любезности угостить его ланчем, но Чарли казалось, что настало время хоть какой-то оттепили в их отношениях. Он был обязан своему другу, поэтому он обратился к миссис Ломон так, чтобы слышали Агнес и полковник. — Я когда-нибудь рассказывал вам, как трейдер спас мне жизнь? — В самом деле? — улыбнулась миссис Ломон добоим молодым людям. — Нет, но вы должны немедленно мне поведать. Трейдер смутился, а Агнес выглядела заинтригованной. Полковника это явно не интересовало, но ему пришлось слушать. «Ну, — начал Чарли, — вот как мы познакомились. В Лондоне. Я обедал с отцом в его клубе и задержался допоздна. Чтобы добраться до своей квартиры, мне пришлось пересечь Сохо. Вместо того, чтобы нанять извозчика, я, как последний дурак, решил прогуляться. Я шел по улице совсем один... как вдруг из тени вынурнули двое головорезов, один с дубинкой, другой с ножом. Потребовали отдать деньги. Денег у меня при себе было немного, но зато имелись карманные часы, которые отец подарил мне на двадцать первый день рождения, и мне не хотелось с ними расставаться. — И что вы сделали? — спросила Агнес. — Заорал, что есть мочи. — Позвал на помощь. осветил Чарли. Я думал, что задержу их на минутку, а тем временем подоспеет помощь, и у меня появится шанс на спасение. Глупая идея, но в ту ночь мне повезло. За углом в сотне ярдов от места происшествия появился наш герой. Он рассмеялся. Чтобы быть точным, юный денди во фрак и цилиндре, который свалился, пока он бежал к нам, с прогулочной тростью из чёрного дерева наперевес продолжил Чарли с видимым удовольствием наш герой не сомневался ни минуты при виде двоих вооружённых громил я бы даже сказал, что это его разодорило он повернулся к трейдеру внутри тебя прячется свирепый воин не думай, что я не замечал а дальше поторопила агнес Коллеганы развернулись, чтобы отразить нападение. Я схватил парня с дубинкой, а тот, что с ножом, надвигался на нашего героя. Чарли улыбнулся всем присутствующим. Вот только злодей не знал, что трейдер превосходно владеет шпагой. Прошло всего мгновение, прежде чем грамила, которого я пытался удержать, отбросил меня, но к тому времени нож уже взлетел в воздух, а его владелец пятился назад. Однако, увидев, что его сообщник стряхнул меня, он совершил роковую ошибку. Бросился на Трейдера. «Мистер Трейдер? Ударил я его по голове тростью?» — спросила Агнес. «Нет. Он сделал кое-что поумнее, хотя и посложнее», — ответил Чарли. «Он совершил идеальный выпад. Он был настолько быстрым, что я даже не понял, что случилось». Кончик трости попал злодею точно между глазами. Затем раздался треск, похожий на выстрел из ружья. В следующее мгновение злодей упал. Повезло, что не замертво. Второй с дубинкой бросил еще один взгляд на трейдера и убежал. «Между прочим», — добавил он, — «казалось, что эта же парочка ограбила и убила другого парня, вроде меня, всего месяц назад. Так что мне очень повезло, что трейдер откликнулся на мой крик о помощи». он остановился и широко улыбнулся. Вот так мы и познакомились. О, очень захватывающе, должна признаться, произнесла миссис Ломонт. Мистер Трейдер, вы когда-нибудь дрались на дуэли? с надеждой поинтересовалась Агнес. Нет, мисс Ломонт, ответил Трейдер. Чарльз сказал, что я владею шпагой, но на самом деле я всего лишь немного занимался фехтованием в Лондоне в качестве физических упражнений, ну вы понимаете. Пора вернуться к танцам, объявил полковник Ломонт. "Мы ещё едим, папа", возмутилась Агнес. "Ну да". Полковник развернулся и наконец обратился к Трейдору. «То есть вы не из тех, кто постоянно носит при себе трость с клинком?» «Нет, сэр, у меня никогда такой не было». «Всегда придерживался мнения?» — продолжил полковник. «Что скрывать оружие — одна из самых мерзких выходок, на которые способен человек». Ни один джентльмен никогда не станет ходить по улицам с тростью с клинком. У него не было трости с клинком, сказала миссис Ломонт с лёгким раздражением. Рад это слышать, проворчал полковник. Агнес начала вальсировать с трейдером, но почти сразу внезапно сослалась на усталость и спросила: "Нельзя ли присесть?" Поскольку все остальные танцевали, в их распоряжении был целый диван. «Вы когда-нибудь были в Шотландии?» «Мистер Трейдер», — спросила она. «Только однажды летом, когда учился в Оксфорде, мне очень понравилось. Я люблю Шотландию, мистер Трейдер». Для меня райским местом стало бы семейное поместье в Шотландии. Такое есть у моего дяди. Это понятно, сказал трейдер. Некоторые из тех, кто торговал в Китае, приобрели поместья в Шотландии, например, Джардин и Мэтисон. Мистер Трейдер, а вы хотели бы иметь там поместье? Да. На самом деле, я очень на это надеюсь. Он улыбнулся. Но я должен предостеречь вас. Возможно, я и обдумываю такую перспективу, но не смогу воплотить задуманное в обозримом будущем, пока мне остаётся только мечтать. Но вы хотели бы этого больше всего на свете, честно признался он. Могу я спросить вас, Как человека, который по-настоящему хорошо знает Шотландию, что вам в ней нравится? О, наверное, вереск. Дома. А я считаю Шотландию домом, когда я иду по диким болотам и оглядываюсь на старый замок, стоящий среди деревьев. Там течёт речка или ручей, как мы говорим в Шотландии. вода в нём бурая, но вы понимаете, из-за торфа, и у неё мягкий, терпкий вкус, который так хорошо сочетается со сладким ароматом вереска. К его величайшему удивлению, мисс Ломонд живописала красоты Шотландии в том же духе ещё почти 5 минут без остановки. Трейдер словно бы почувствовал лёгкий ветерок, увидел красновато-коричневый камень старого замка в Галоэ, овечек и мохнатых низкорослых коров, пасущихся на возвышенности. Он ловил рыбу в водах Ломонда, как они называли речку, и тихо разговаривал со старым Гилли, как предки Агнес веками разговаривали с его предками. И когда она закончила, он был влюблён не только в Агнес Ломонт, но и в её дом. в ее родину и в то ощущение устоявшейся безопасности, которую она воплощала, во все, чего трейдеру не хватало и чего он так желал. Думая о своем плачевном финансовом положении, он погрустнел. «Даже в торговле с Китаем, мисс Ломонт, чтобы заработать такое состояние, уходит много лет». Чем временем приходится мыкаться по таким местам, как Макао. Вы понимаете? Да, я понимаю. Её чудные корейские глаза с глубоким смыслом смотрели на Веер. Никто не может получить всё и сразу. Я полагаю, да, произнёс он рассеянно. Никогда нельзя терять надежду, мистер Трейдер. Теперь, когда я знаю, что вы такой доблестный человек, мне не нужно вам напоминать об этом. Вы думаете, мне не стоит сдаваться? Он взглянул на Агнес со всей серьёзностью. "Нет, мистер Трейдер", она проникновенно посмотрела на него. "Пожалуйста, не оставляйте надежду". Хотела ли она дать ему сигнал, просто решила приободрить или, возможно, испытывала Какое влияние она может оказывать на молодого человека было совершенно непонятно. Возможно, Агнес сама точно не знала, но трейдер воспринял это как сигнал. "Ах, вот вы где!" воскликнула миссис Ломан с улыбкой, когда вернулась. Чарли и Джон вместе возвращались в экипаже. "О чём вы беседовали с мисс Ломанд?" Любопытство Волчарли о Шотландии. О, она обожает разговоры о Шотландии, хмыкнул Чарли. Единственное, чего хочет Агнес Ломонт, найти человека похожего на её отца, с поместьем в придачу, разумеется. Из-за этого она до сих пор не помолвлена, спросил Трейдер. Не уверен, что кто-то предлагал ей руку и сердце, ответил Чарли. Здешние парни, как ты знаешь, не особо хотят иметь жёнушку, которая считает себя выше их. Потенциальная жена должна быть приспособлена к колониальной жизни, разделять радости и горести, противостоять ударам судьбы и всё такое. Он открыл глаза. Да, молодой человек может влюбиться, но в конце тяжёлого дня, если он размышляет о женитьбе, ему в первую очередь нужна подруга жизни. «Я понимаю, о чем ты», — сказал трейдер. «Ты знаешь, почему говорят, что Агнес Ломонт похожа на шотландскую вересковую пустошь?» — спросил Чарли. «Нет», — сказал Джон. «Потому что она холодная и пустая». «А-а-а!» — трейдер засмеялся. «Я должным образом предупрежден». Но он считал, что знает лучше. Шижун не сводил глаз с одной точки. Это произошло так неожиданно, что он даже не понял, что увидел. Когда они только-только начали погоню, он потянулся к подзорной трубе и несколько секунд вглядывался в неё, а потом закричал в голос: "Гребите быстрее, как можно быстрее!" Круглые глаза нарисованная на военном корабле мрачно следили за ним, словно говоря: ты их никогда не поймаешь. Губернатор Линь был так горд, когда сказал Шижуну: я купил британский военный корабль. Теперь, когда у нас есть варварский корабль, мы можем его тщательно осмотреть, чтобы узнать, как всё устроено. Идея была достаточно здравой, но результаты оказались неутешительными, потому что списав корабль, англичане поступили хитро. Ахоже Эллиот снял все пушки, грустно сообщил Линь. А через месяц он признался: "Наши моряки не могут понять, как работают оснаст". Это не похоже ни на одну из наших джонок. Я дико злюсь, но до сих пор они не в состоянии управлять варварским кораблём. Однако списанному британскому кораблю всё же нашлось применение, оснастив его собственной пушкой и нарисовав огромные глаза на носу в стиле военных джонок. Губернатор Линь пришвартовал его у песчаной косы в Жемчужной реке, чуть ниже по течению от Ванпу. При наличии батарей по обе стороны и с этим кораблём посередине, заявил он, варварские военные корабли не смогут угрожать Гуанчжоу. Тем не менее, в заливе не всё было спокойно. Несмотря на ваши патрульные лодки, я слышал, что опиум снова возят контрабандой на небольших судах и даже на лодках драконах, сказал Линь Чэжун. Вы должны положить этому конец. Я рассчитываю на вас. Я удвою усилия. ваше превосходительство пообещал Шижун. Его лодки патрулировали воды каждый день. Часто он и сам выходил в море. У него были шпионы на побережье. Шижун делал всё, что только мог придумать. Он также поймал нескольких контрабандистов, но его и это не удовлетворило. А теперь Это незнакомая лодка дракон, появившаяся в полумиле от него. Было ли это судно контрабандистов? Быть может. Когда гребцы заметили, что Шижун преследует их, то начали орудовать вёслами как сумасшедшие, что лишь укрепило его подозрение. Но именно то, что он увидел в медную подзорную трубу, по-настоящему потрясло Шижуна. лодкой драконом, по-видимому, командовал Неё. Шижон не сомневался. Он разглядел лицо, характерный шрам на щеке, даже то, как тот сидел и как командовал своими гребцами, подтверждало это был Неё. Неё! Его слуга которого он выбрал спас из тюрьмы, приблизил, которому доверился и даже проникся симпатией её, который так внезапно и беследно исчез, что Шижун даже засомневался, уж не попал ли парень в беду, а то и что похуже, погиб. Но вот он, живой и здоровый. И это ещё не всё. В ответ на его доброту и доверие её предал его, перемитнулся к порогу Однако в душе Шижуну даже хотелось приветствовать молодого человека, радуясь тому, что тот жив, но затем его посетила другая мысль. Как бы это выглядело, если он доставит губернатору клетку со связанными контрабандистами, а Линь узнает в одном из них слугу своего секретаря, который много времени проводил в их обществе? Как это характеризует мою прозорливость, подумал Шижун, или мои способности управлять своим народом. Катастрофа! Этого не должно произойти. Но Шижун не хотел оставлять Нию на свободе, чтобы его не узнал и не поймал кто-нибудь другой. Когда Шижун догонит контрмандистов, и они окажутся в противлении, они наверняка это сделают. Не я должен умереть. Если потребуется, подумал Шиджун. Придётся убить его собственноручно. Шла вторая неделя мая. Скоро в Калькутте наступит сезон летних муссонов, и все уже начали выезжать в горы. Джон Трейдер вошёл в офис отстока И на него сразу навалилась усталость от перспективы скучного дня. Поэтому он был удивлён, услышав странные булькающие звуки, доносившиеся из кабинета Бенджамина Отстока. Казалось, у дородного торговца случился припадок. Трейдер с тревогой бросился в тихую небольшую комнату. Бенджамин Отсток сидел за столом, держа в руках письмо. странное бульканье, которое услышал трейдер, оказалось хихиканьем. Некоторое время Отсток смотрел на трейдера, словно не видел своего младшего партнёра, а потом восклицал: "Старый чёрт! Вот же старый чёрт!" "Что случилось?" спросил Джон. "Эй, обезьян. Мой отец. Вот что случилось. Старый чёрт. Взгляни" он сунул трейдеру письмо. Когда трейдер начал читать, Бенджамин Отсток, несмотря на то, что был дородным джентльменом с пятнами табака на сюртуке, сложил свои толстые ручки вместе, как будто в молитве, сунул их между толстыми ляжками и так радостно ухмыльнулся, что стал похож на школьника. Письмо было кратким и конкретным. В нём подтверждалось, что британское правительство отправляет экспедицию в Китай, но Палмерстон по-прежнему отказывался предоставить парламенту какие-либо сведения. Затем последовали осторожные слова о глупости тех, кто возражал, как обычно старший от сот перечислил всё, что у него болело, от чего даже простые дела становились тяжёлым бременем, а в конце добавило ещё кое-что важное. При всей нестабильности торговли с Китаем цена на чай в последние месяцы сильно колебалась. В один день она составляла шиллинг за фунт, в другой — три шиллинга. Чай, который вы отправили в ноябре, я полностью продал почти по самой высокой цене. Кроме того, действуя в интересах партнерства, я совершил множество покупок и продаж, дейных контрактов, которые принесли дополнительную прибыль. Предлагаю аккредитив, который вы можете разделить между вами и младшим партнёром, если считаете это целесообразным. Он отправил нам деньги, сказал трейдер, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Верно. Бенджаминс Нова стал степенным джентльменом и снисходительно посмотрел на трейдера. «Семьдесят пять тысяч, если быть точным». «Семьдесят пять тысяч?» — заорал трейдер. «Мы не зря называем отца старым чертом», — заметил торговец. «Я получу что-нибудь из этого?» «Думаю, да. Вообще-то ты получишь столько же, сколько и мы стали. Двадцать пять тысяч». «Но моя доля в партнерстве всего 10 процентов. Определенно, Талли очень тобой доволен. Вся эта заваруха в Кантоне стала хорошим испытанием. Показала нам, из какого ты теста. Ты прошел через испытание с достоинством. Не сгибался под огнем. Сохранял хладнокровие. Затем ты привез этого американца, чтобы привезти чай. Помнишь?» Когда ты вернулся из Гонконга в Калькутту, Талли прислал мне в частном порядке письмо, в котором предлагал сделать тебя равноправным партнёром при условии моего согласия, время принятия решения на моё усмотрение. И я согласен. Мне кажется, сейчас прекрасный момент. Я не знаю, что сказать. Трейдер был ошеломлён. Это так щедро с вашей стороны. Я не ожидал. Хорошо. Бенджамин Отсток пару минут смотрел на него. "Тебе хватит, чтобы расплатиться с долгами?" мягко спросил он. "С долгами?" Трейдер побледнел, а затем к своему стыду зарделся. "Неужели, Рит?" рассказал Талли. "Как ты понял, что у меня есть долги?" Это было очевидно с самого начала. Мы стали оба догадались. На самом деле, весело добавил Бенджамин, было забавно смотреть, как ты потеешь. Он взял понюшку табака. Иногда полезно чуток пострадать. Ты проявил себя смелым человеком, а еще показал, насколько предан нашему делу. О-о-о, протянул трейдер. Достаточно ли двадцати пяти тысяч, чтобы погасить твой долг? Да. В таком случае ты снова на плаву. С этого момента ты на равных с нами в нашей компании. Что касается потерянного опиума, если мы когда-нибудь получим компенсацию, это будет дополнительной неожиданной удачей, он улыбнулся. Что бы было чего ждать? Я не могу в это поверить, удивлённо покачал головой трейдер. Что ж. Я высказал, что твоим проблемам конец. «Что касается будущих заработков, то поживем-увидим. Если экспедиция против китайцев не сработает и торговля опиумом станет невозможной, я полагаю, мы с Талей заберем то, что уже заработали, и отправимся домой. Тебе придется работать как можно лучше». Он дружески кивнул ему. «Лично я делаю ставку на британцев». «И я». Пылко произнес трейдер. В течение следующих нескольких часов Джон Трейдер отвечал на деловые письма, проверял бухгалтерские книги и старался не думать о будущем. Однако вскоре после полудня он почувствовал необходимость размять ноги и медленно направился к парку, который раскинулся вдоль берега священной реки Хугли. В парке деревья защитили его от полуденного солнца. Через несколько минут он оказался в тенистом месте с видом на воду, где кто-то услужливо поставил каменную скамейку. Джон присел, глядя на поток и позволил себе подумать. Что на самом деле означала внезапная перемена в его материальном положении? Долго больше нет. Он мог рассчитать со Ридом наследство осталось нетронутым. фактически Джонс стал даже на несколько тысяч богаче, а ещё он теперь равноправный партнёр в небольшом, но респектабельном торговом доме. Большинству молодых людей его возраста приходится ждать много лет, прежде чем этого достичь. Он всех опередил. Думаю, я мог бы жениться сказал трейдер, обращаясь к Рике. Многие в Калькутте сочли бы его завидным женихом. Если бы я был Чарли, то женился бы на хорошей девушке и был бы счастлив. Но в этом вся проблема. Он не Чарли. Что-то ещё подгоняло его, но Джон даже не знал, что именно. В поисках неизвестного. Возможно, погоня за мечтой. Он продолжал сидеть на скамейке, глядя на воду. "Почему мне всегда нужно больше?" спросил он у реки и, не получив ответа, покачал головой. Затем перед его мысленным взором возникли шотландские болота, бурые воды ручья и силуэт стройной женщины, лик которой был слегка размыт. но это могла быть только Агнес. А позади неё вдали виднелась какая-то громада Шотландский замок. Агнес. Она не похожа на других девушек. Остальные обычные, а Агнес была словно не от мира сего. Она принадлежала той мистической стране, где время измеряется веками. И люди знают, кто они такие, а семьи были стары, как гулкие холмы. И если бы он мог добиться этого для Агнес, а она готова вложить свою руку в его, привезти его туда и отдаться ему, почему же тогда ему казалось, что он получил бы сам святой Грааль? Вчера это было лишь мечтой. А сегодня его беспокоили две вещи. В меньшей степени недовольство полковника Ломанда. Агнес сможет защитить свои интересы, она определённо подала сигнал, что рада его вниманию. Да, возможно, его ждёт тяжёлая борьба с полковником, но Джон готов. Второе препятствие, более серьёзное, Как заметил бы полковник, состояние Джона всё ещё зависело от предположения, что так или иначе торговля опиумом возобновится. Если этого не произойдёт, трейдер непременно изыщет способ зарабатывать на жизнь, но не сумеет сколотить состояние, чтобы обеспечить Агнес ту жизнь, о которой она мечтала. Прежде всего, он хотел сделать её счастливой. Я знаю широту её души, подумал он. Если Агнес поклянётся у алтаря любить и уважать меня, то никогда не подведёт. Но если я подведу её, смогу ли я когда-нибудь простить себя? Справедливо ли настаивать на своём, когда дела с Китаем всё ещё были такими неопределёнными? С другой стороны, если он будет ждать слишком долго, не потеряет ли он Агнес? Мне нужно ещё немного подумать. Пробормотал он, поднялся и пошёл прочь из парка. Он оказался в районе, известном как Dalhaizi Square. Это не просто площадь, а целый административный квартал, где величественные здания британского правительства располагались чуть поодаль от широких улиц и открытых пространств. Полуденное солнце щедро лило свет с ясного голубого неба на купола, башни и храмы. Казалось, ничто не могло нарушить покой этого места, словно могущественное сердце Британской Индии прикорнуло после обеда. Трейдер был так занят этими мыслями, что даже не заметил, пока не взглянул вверх, что стоит у англиканского собора Святого Иоанна. Ему нравился этот собор. Его простой классический дизайн напоминал знаменитую лондонскую церковь Сент-Мартен-ин-Зе-Филдс, красивый, но не слишком большой, ничего лишнего, весь такой англиканский. Трейдер давно уже не был в церкви. и сейчас решил войти, движимый то ли попыткой скрыться от обжигающего солнца, то ли доселе неизвестным духовным импульсом. Внутри было почти прохладно. Он заметил старую женщину, вытирающую пыль с мест для певчих. Кроме них никого не было. Джон сел на скамью, Пару минут он просто сидел, наслаждаясь покоем. Сегодняшние размышления над сложившейся ситуацией не привели к каким-либо выводам. Джон подумал, что возможно, он пришёл в церковь не просто так, и ему следует помолиться. Но чего бы он просил в своей молитве, этого трейдер тоже не знал. Затем он вспомнил слова капеллана, которые тот произнёс, когда трейдер был мальчиком. Не стоит просить бога о том, чего вы хотите, потому что это почти наверняка будет чем-то весьма эгоистичным и нужным только вам. Итак, когда вы в затруднительном положении, не указывайте богу, что ему следует сделать, просто постарайтесь очистить разум от всех желаний. и попросите его направить вас. Если вам повезёт, если вы заслуживаете, он и правда направит вас. В итоге дело может повернуться самым неожиданным для вас образом. Джон Трейдер закрыл глаза и попытался выполнить наказ Капеллана. В конце концов, рассуждал он, Бог до сих пор был добр к нему. разрешил проблему с долгами, потому Джон полностью верил, будущее в руки Господа и просил об одном: "Пошли мне знамение, Господи, чтобы я понял, как поступить". Он прочёл молитву или две, а потом вышел на яркий солнечный свет на Dalhaozis Square с приятным чувством, что у него всё замечательно. Пойду, поделюсь с Чарли хорошими новостями, подумал он. Они стояли в просторной комнате в Ретрейсе. Большие подъёмные окна были открыты так, чтобы впускать лёгкий ветерок, но не давать ему сдувать бумаги со столов. В углу слуга-индиец терпеливо ковырялся с потолочным вентилятором. Двое коллег Чарли были заняты своей работой и делали вид, что не прислушиваются к каждому слову. Чарли ужасно обрадовался за трейдера, но вдобавок выдал кое-что неожиданное. Значит, тётушка была права, воскликнул он. Что ты имеешь в виду? спросил трейдер. Буквально на днях У неё появилось чувство, можно даже сказать предчувствие, что у тебя всё будет хорошо. Чарли с удивлением покачал головой. Чудно. Женская интуиция и всё такое. Да благословит её Бог, воскликнул трейдер. У тебя есть что выпить? Чарли усмехнулся и подошёл к шкафу в глубине комнаты. У нас тут живая вода, скотч Гленливет. объявил он, заставая бутылку и четыре стакана, после чего повернулся к коллегам. «Джентльмены, вы не присоединитесь к нам». Двое молодых торговцев поднялись из-за столов и, прекратив притворяться, что не слышали все до последнего слова, тепло поздравили трейдера, пока Чарли разливал скотч. Все с радостью произносили тост за героя, Когда на улице заиграл оркестр, Чарли подошёл к ближайшему окну и выглянул наружу. У нас тут даже военный оркестр, чтобы отметить это событие, объявил он. И действительно, по мере приближения небольшой процессии звук становился всё громче. "Я думаю, это последний марш музыкантов в нынешнем сезоне", заметил Чарли. Во время летних муссонов их не проводят. Принимайте приветствие, трейдер, воскликнули двое молодых торговцев. Трейдер подошёл к окну и выглянул наружу. Это был небольшой отряд индийцев. Пара взводов и оркестр, одетые с иголочки, отлично играют, вызывая гордость за то, что они британцы. За ними следом терпеливо ехали несколько экипажей. Сегодня никто не торопился. Чарли взял бутылку и наполнил бокалы. Трейдер наблюдал за оркестром. И тут он увидел ее. Агнес с матерью ехали в открытом экипаже, третьем в веренице позади марширующего оркестра, Они были вдвоём, без полковника, в сопровождении кучера и грума. Дамы раскрыли зонтики, но трейдер чётко видел их лица. Они о чём-то переговаривались и улыбались. Взгляд трейдера остановился на Агнес, и его сердце замерло. Внезапно он понял. Это было похоже на ослепительную вспышку света. Трейдер просил знамения. Наверное, это оно и есть. Через час после молитвы перед ним неожиданно возникла Агнес. Значит, она и есть его судьба, и им суждено пожениться. Он просил знак, но решил попросить ещё одно крошечное подтверждение. Большое подъёмное окно было лишь слегка приоткрыто. Трейдер попытался поднять раму выше, чтобы высунуться наружу и окликнуть обеих дам, когда они будут проезжать мимо. Несмотря на музыку, они должны его услышать. Он помашет ей. Агнес должна помахать в ответ. Это всё, чего он просил. Если она помашет, трейдер женится на ней. Он не сомневался, что она помашат. Джон схватился за нижнюю часть рамы и дёрнул. За спиной Чарлис спросил: "Не нужна ли помощь?" Рама оказалась чертовски тяжёлой, но трейдер хотел открыть окно сам. Ему казалось, это часть сделки нужно поднять раму. Но она застряла. Трейдер подёргал нижнюю часть в стороны, рама поддалась. Он потянул сильнее, рама сдвинулась с места, и х экипаж почти поровнялся с ним. Наконец, тяжёлое окно взмыло вверх с ужасным треском, на который трейдер не обратил внимания. Затем во второй раз что-то треснуло, и рама полетела вниз. Огромная восьмифутовая застеклённая рама вырвалась на свободу, как решётка крепостных ворот, верёвки которой перерезали, и ударила его по рукам прежде, чем трейдер понял, что происходит. Рама припечатала кисти к подоконнику с таким грохотом, что он даже не услышал, как ломаются кости. Сила тяжести заставило его дернуться вперед и ударить со лбом о разбившееся стекло, в итоге осколки и щепки впились в его красивое лицо. У Чарли, двоих его компаньонов и нескольких слуг ушло пять минут, чтобы поднять раму на достаточную высоту и высвободить сломанные руки и окровавленную голову. Джон Трейдер потерял сознание задолго до этого. А на улице оркестр давно уже прошёл мимо. Экипаж с матерью и дочерью Ломонт тоже проехал. Агнес услышала грохот, но ничего не увидела, кроме того, что подъёмное окно в здании позади них упало. Тётя Хариет очень ждала отъезда в горы, но не могла же она оставить трейдеров в коттедже. Чарльз перевёз его туда, конечно, совершенно правильно. Для этого и нужны друзья. Да, Джон Трейдер всё ещё был очень плох. Хирург отлично потрудился, но результат можно будет оценить после снятия повязок. Конечно, будет больно, предупредил доктор. Если боль станет нестерпимой, дайте ему немного лауданума. Прежде всего ему нужен отдых. Он поправится, допытывалась тётя Харит. Если повезёт, он сможет пользоваться руками. Лицо пострадало не так сильно, как мы боялись, останется лишь пара небольших шрамов, но он потерял один глаз. Доктор покачал головой. Он ослепнет только на один глаз. Сможет носить повязку, как адмирал Нельсон. Интересно понравится ли ему это, сказала Харит. Ему лучше, отрезал доктор. Хирург сделал всё, что мог, но боюсь, зрелище ещё не из приятных. И никогда уже не будет. Сел мне всего врача тревожило общее состояние трейдера. Больше всего в таких случаях я боюсь инфекций. В обычной ситуации я бы рекомендовал вам вывести его во время сезона дождей в горы как можно быстрее, но пока я хочу приглядеть за ним, дой да он не готов к переезду. Я знаю, что могу положиться на вас. Когда тётя Харит извинилась перед мужем за задержку с отъездом, Дотт в ответ лишь отмахнулся. Трейдер спас Чарли жизнь, весело сказал он. Считай родственник. Джона только-только перевезли в коттедж, как на пороге появился Бенджамин Отсток. Торговец был очень благодарен, умолял сообщить ему, если что-нибудь понадобится, а на следующий день вернулся с подарками для них обоих. и каждый день приходил навестить пациента. Но что еще удивительнее, на следующее утро после приезда трейдера к коттеджу подъехал экипаж с миссис Ломонт и ее дочерью. «Чарли рассказал нам о несчастном случае», объяснила миссис Ломонт, «поэтому мы решили проведать трейдера, прежде чем уехать в горы». Когда они вошли в комнату, пациент спал. Лица почти не видно, заметила миссис Ломонт. Руки тоже перевязаны, добавила Агнес. Он поправится? спросила миссис Ломонт. Тётя Хариет пересказала слова доктора, однако слегка приукрасила подробности относительно глаза трейдера. Вы чудесные люди, тепло сказала миссис Ломонт. Друзья опознаются в беде. Казалось, она колеблется. Я тут подумала, пока мы в Калькутте, мы с Агна смогли бы навещать вас каждый день, чтобы дать вам немного передохнуть. Полковника эта новость не особо обрадовала. — Не понимаю, как это нас касается, — проворчал он. — И я запрещаю Агнас оставаться тет-а-тет с этим парнем без присмотра. Разумеется, такого не случится, заверила жена. Я буду рядом с Агнес. Знаешь, Харри ведь тоже не обязана заботиться о трейдере. Она делает это потому, что Чарли её племянник, а трейдер его друг. Все в Калькутте говорят, что она просто ангел. Так вот, я думаю, раз все знают, что ты с отцом Чарли ходил в одну школу, «И нам очень нравится, Чарли. Если мы не сплотимся и не поможем Харрие до отъезда в горы...» Она не закончила предложение. «Мне бы хотелось, чтобы и про нас все говорили, что Ломанды — ангелы воплоти». «Ты совершенно права, дорогая!» Вынужден был признать полковник. «Только не оставляй Агнес наедине с Трейдером, вот и все!» С первого дня стало ясно, что они поступили правильно. Тебе не кажется, Агнес, что это наш христианский долг, сказала мать. Так оно и было. Нужно заботиться о других, даже если тебе скучно. Это очень хорошая тренировка для дальнейшей жизни. Но Агнес вовсе не было скучно. На самом деле им не пришлось ухаживать за пациентом. У тети Харриетт были двое особо надежных слуг, которые брали на себя все заботы о больном, когда она сама этим не занималась. Мать и дочь Ломонд приезжали, чтобы составить трейдеру компанию, а заодно поболтать с Харриетт и оказать ей моральную поддержку. Иногда Харриетт могла немного вздремнуть или погулять в саду. Паро Расана вызывала экипаж и отправлялась в город по делам. Тем временем Ломан де Балталис с Джоном, если он не спал или играли в карты, если муж тёти Харит, присоединялся к ним. Во время игры Агнес отводилась особая роль. Трейдер отлично видел здоровым глазом, но забинтованные пальцы слушались плохо. Задачи Агнес заключались в том, чтобы держать перед ним карты и вести игру по его указаниям, и все сошлись во мнении, что Агнес справлялась отлично. У трейдера бывали и другие посетители: Чарли Бенджамин Отсток, другие молодые люди, знакомые Чарли Фарли и трейдера. Всё это было довольно весело, но Агнес заметила ещё кое-что. Все эти люди приходили подбодрить пациента и, как обычно, подшучивали, но в этой веселой болтовне она уловила намек на уважение. Агнес спросила мнение матери, и миссис Ломонд согласилась. «Многообещающий молодой человек», — сказала она. Я говорила о нем с мистером Отстуком, и тот сказал, что Трейдер лучший из всех, кого ему доводилось видеть. Тем же вечером мать спросила у Агнес. — А ты сама что думаешь о Джоне Трейдере? — Он очень хорош с собой. — Он в тебе заинтересован, как считаешь? — А еще он говорит, что любит Шотландию, — лицо девушки просветляло. Когда Агнес заговаривала с молодыми людьми о Шотландии, ей казалось, что она излишне прагматична. Она просто хотела дать им понять, что Шотландия — единственное место, куда она стремилась. Молодой человек мог спокойно справиться со строгостью полковника Ломонда, который был не настолько глуп, чтобы отпугнуть возможных женихов, если они ему нравились, но не мог сброситься с счетов в Шотландию — Не все хотели осесть в имении на севере, даже если они могли себе это позволить, как заметил один юноша: "Я не намерен участвовать в этом беге с препятствиями, приходится слишком высоко подпрыгивать". Одна понимала это, но хотела в Шотландию. "На Шотландии свет клином не сошёлся", тихо сказала мать, но не стало спорить. Через неделю доктор снял повязку с лица трейдера. Несколько небольших порезов, сказал он, но через месяц вы не вспомните, где они были. Он заявил, что доволен повреждённой областью вокруг потерянного глаза и перевязал её заново, как и руки трейдера, пообещав повторно осмотреть их через несколько дней. В тот день тётя Хариет ушла по делам. Оставив трейдера на попечение матери и дочери Ломонт, трейдер откинувшись на подушке, немного пообеседовал с ними, но потом его потянуло в сон, он решил вздремнуть. Миссис Ломонт вышла погулять в сад строго на строго наказав дочери позвать её при первой же необходимости. Пока трейдер спал, Агнес сидела в большом кресле у окна и читала книгу. Через некоторое время она и сама уснула и даже не поняла, сколько проспала. Она проснулась, с виноватым видом подошла к кровати и посмотрела на спящего трейдера. Его лицо было спокойным, тёмные волосы падали на повязку, закрывавшую глаз. Рот приоткрыт. Он был похож на поэта, подумала она, созерцая его мека какой-то далёкий пейзаж. Шотландию, наверное. Она подошла немного ближе. Ворот белой рубашки слегка приоткрылся, и Агнес разглядела тонкие тёмные волоски на груди трейдера и почувствовала запах его кожи. Она знала, что его тело было стройным и сильным, но сейчас, лёжа вот так с перевязанными руками, трейдер казался странным образом уязвимым. Он был пациентом А она, можно сказать, медсестрой. Эта мысль внушала странное ощущение власти. Агнес не знала почему. Через несколько минут вернулась её мать. Появление миссис и мисс Ломанн стало для Джона полной неожиданностью. О, как приятно было находиться в компании Агнес после полудня. Он с трудом мог поверить, что это происходит на самом деле. С каждым днём девушка нравилась ему всё больше. Трейдер подмечал мельчайшие детали: как изящно она двигалась или даже просто сидела, как произносила определённые слова. Иногда он притворялся спящим, а сам через полуприкрытые ресницы разглядывал чудесные волосы Агнес. и ее силуэт на фоне ярко освещенного окна. Больше всего Трейдера поразили ее терпение и доброта. Она была настоящим ангелом. Но зачем она приходила? Разумеется, Агнес приводила миссис Ломонд. Но было ли что-то еще? Хотя Трейдер влюбился в Агнес с первого взгляда, А надо достаточно поощрить его, чтобы молодой человек решил, что у него возможно есть шанс. А теперь, когда он так сильно пострадал и лишился глаза, Агнес приходила каждый день и заботилась о нём. Это просто акт милосердия, как поход в местную больницу, всего лишь дружеское участие. Или же Агнес сознательно встала рядом, причём с разрешения матери, были ли эти посещения способом дать их дружбе шанс перерасти в нечто большее? Может, он и правда ей не безразличен? Правда, сама Агнес свою привязанность особо не выказывала, но ведь приличные девушки и не бросаются на шею мужчинам. Они ждут от них первого шага. Джон готов был сделать первый шаг, если бы не одно но. Это несправедливо по отношению к ней, решил он. Нужно сначала поправиться и убедиться, что обе руки работают, чтобы когда снимут все бинты, Агнес точно знала, кто ей достался. Вы так добры ко мне. сказал он ей в тот вечер на прощание: "Дорогая Агнес, я должен поправиться ради вас". Это было почти признанием. Должно быть, Агнес понимала, что ему нужно выздороветь. Когда пришло известие, что приближается муссон, полковник Ломонт объявил, что им следует незамедлительно уехать в горы. «Мне нужно два дня, чтобы подготовиться и собрать вещи», сообщила ему миссис Ломонт. Тем временем, по личной просьбе тети Харриет, которая искала себе замену, Агнес осталась в коттедже помочь. В полдень она приехала, чтобы заступить на пост. Вскоре после этого тетя Харриет удалилась побеседовать с двумя сестрами, которые могли бы занять ее место». Агнес читала Джону около получаса, но он неважно себя чувствовал и прикрыл глаза. Агнес нечего было делать, и она просто села на веранде с книгой. Днём стало жарче. Воздух налился тяжестью и влагой. Дважды Агнес заглянула к Джону и посидела с ним некоторое время. Во второй раз девушке показалось, что его что-то беспокоит во сне. От чего онёрзает и теребит простыни, но она списала всё на погоду. Ближе к вечеру поднялся ветер. Он сотрясал листву, но в саду не было прохлады. Агнес посмотрела на небо, которое оставалось голубым. Над головой со свистом проносились белые облака. Вернулась тётя Хариет. Они как раз сели пить чай, когда приехал доктор В ответ на приглашение составить им за столом компанию, он заявил, что хотел бы сначала проверить пациента, и сейчас в спальне. Через некоторое время он попросил тётю Хариет помочь ему сменить повязки на руках и переодеть трейдера. Когда доктор и тётя Хариет спустились к чаю, у обоих был серьёзный вид. Боюсь инфекция. Доктор надул губы. По возможности не давайте ему перегреваться. Может начаться лихорадка. В случае жара наложите холодный компресс. Это всё, что нам по силам. Я вернусь завтра утром. В тот вечер с Цёрёвом пошёл муссонный дождь. На землю обрушился такой ливень, что за считанные минуты сад превратился в пруд. Дождь с яростью барабанил по крыше, как будто хотел пробиться сквозь землю и утопить всё и всех. Агнес села в кресло, сутулившись. Тётя Хариет сказала: "То, что нам нужно, всё хоть остынет". Затем они обе встали и пошли в спальню, где лежал Джон Трейдер Дримал, хотя Агнес и не понимала, как ему это удаётся под такой громкий стук дождя. Они договорились, что Агнес присмотрит за Джоном ночью, а тётя Хариет сменит её утром. Дождь продолжался до рассвета, когда тётя Хариет пришла её сменить. Агнес ещё не спала, когда доктор пришёл перевязать раны Джона и принёс с собой какую-то мазь. Это средство от инфекции, пояснил доктор. Йод и калий. Я сам его изобрёл. почти всегда помогает он улыбнулся как только температура нормализуется наш больной пойдёт на поправку в то утро агнес спала беспокойно когда она наконец поднялась с постели ветер утих но стало ещё жарче казалось дома окутала какая-то нездоровая влажная апатия тётя харийет поставила слугу чтобы тот обмахивал похалом больного Агнес проснулась ближе к вечеру. Доктор уже приходил и снова ушёл. Поднялся лёгкий ветерок, поэтому тётя Хариэ дала слуге отдохнуть и открыла окна, чтобы обеспечить в спальне больного циркуляцию воздуха. Джон лежал совершенно неподвижно. Он не спал, но, похоже, не хотел разговаривать. Наступил вечер, и Агнес зажгла небольшую лампу на столике в углу. Лицо трейдера в её мягком свете выглядело измождённым. Стоя у окна, Агнес вдыхала запах цветущего в саду жасмина. Вы чувствуете аромат жасмина? спросила она, но трейдер не ответил. Спустя полчаса он слегка задрожал. Агнес подошла к кровати и пощупала его лоб. Обжигающе горячий. Первая её мысль была позвать тётю Харит, но она остановилась. Тётя Харит выглядела такой усталой, когда они сменялись. В углу стоял кувшин с водой из колодца, ещё холодной. Агнес налила воду в таз и намочила два полотенца. Приподняв голову Джона, она положила одно полотенце под шею, а второе расправила так, чтобы оно закрывало лоб. Через четверть часа процедуру пришлось повторить. Еще через полчаса Агнес на цыпочках спустилась в кладовую, чтобы наполнить кувшин и взять свежее полотенце. Следующие несколько часов она дежурила у постели больного в одиночку. Всякий раз, когда ей удавалось немного сбить температуру, та вскоре повышалась еще больше. Это пугало Агнес, и она жалела, что рядом никого нет. Была почти полночь, когда трейдер начал бредить. Он бормотал что-то бессвязное. Слова, насколько могла судить Агнес, не имели никакого смысла. Она задавалась вопросом: стоит ли всё-таки разбудить тётю Харит? Агнес уже было собралась за ней, как вдруг трейдер внезапно выкрикнул: "Я убил его". "Джон, что случилось?" "Убил. Убил его. Это убийство. Нужно спрятаться". "Кого убили, Джон? Бежать, бежать, прятаться". "Джон, меня повесят. Прятаться". Агнес уставилась на него. Что он имел в виду? Она почти забыла про тётю Хариет. Это всего лишь ночной кошмар. Должно быть. Ей снова удалось сбить температуру. Агнес стёрнула простыню, открывая его грудь и живот. Ей хотелось, чтобы пошёл дождь. Трейдер весь горел. Теперь даже нет смысла звать тётю Хариет. Чем она сможет помочь? Агнес знала, что жара бояться не стоит, главное, чтобы температура не поднималась слишком высоко, но подозревала, что до критической точки уже рукой подать. Она протёрла грудь и лоб Джона прохладной водой. Он замолчал. Хороший это знак или дурной? Затем он снова заговорил, очень тихо в этот раз. Агнес. Да, Джон. Что такое? Агнес. В этот раз это был внезапный крик. Агнес. О, Агнес. Да, Джон. Это я, Агнес. А. Он широко распахнул глаза и уставился на неё невидящим взором: "О, Агнес, дайте мне руку". Она дала ему руку. "Всё хорошо. Я тут". А его лицо озарилось улыбкой, словно он увидел ангела. "Тогда всё хорошо". Через несколько минут Агнес поняла, что лихорадка спала. На следующий день Сидя с матерью в экипаже, который вёз их в горы, Агнес клевала носом. Ей хотелось с кем-нибудь поговорить, но с отцом она не стала бы поднимать эту тему. Только после завтрака, оставшись наедине с матерью, она поведала ей о странном поведении трейдера. Как думаешь, он и правда кого-то убил? спросила она. Очень сомневаюсь. ответила миссис Ломонт. Просто кошмары и всё. Когда людей мучают кошмары, они редко говорят о реальных событиях. Я бы на твоём месте выкинула это из головы. Она с любопытством посмотрела на дочь. Что с тобой такое, Агнес? Агнес не ответила. Она не рассказала матери о том, каким тоном трейдер выкрикнул её имя. Почему-то не захотелось рассказывать. конце концов, он ведь практически признался ей в любви. Она была почти уверена, что это правда, а не фантазия, подобная кошмару, и Агнес не знала, что думает по этому поводу. Это было самое начало июля. Полковник Ломон с нетерпением ждал тихого и безмятежного дня. Неделю назад он приехал к жене и дочери, так что у него было несколько дней, чтобы расслабиться. Погода стала прохладнее. Воздух был чистым, а ветер разносил смесь сладких и пряных ароматов. Ломонт любил этот коттедж. Так англичане называли свои загородные имения в горах. Простая колониальная архитектура в георгианском стиле без всяких изысков. Если бы стены были обшиты деревянными панелями, а не оштукатурены и выкрашены кремовой краской, такой домик можно было бы найти в любой деревне Новой Англии, если не считать крыши, которой полковник очень гордился. Крышу изготовили из гофрированного железа, полковник называл его жестянкой. уже активно использовавшегося в Австралии и Новой Зеландии и только-только появившегося в Индии, Ломонд лично руководил работами и распорядился выкрасить крышу в зеленый цвет. Оттенок приятно сочетался с зеленью травы на газоне и рододендронами, которые обрамляли сад на склоне холма. Его жена и Агнес возились в саду. Полковник Ломон удалился в маленькую комнату, которую называл библиотекой, но которая по сути служила личным кабинетом, сел в большое кресло, вытянул длинные ноги и зажёг лампу, и тут, к его раздражению, слуга объявил, что у них гость. Однако хмурый взгляд сменился улыбкой, когда слуга сообщил имя посетителя. Чарли Фарли. Через несколько минут полковник с трубкой в левой руке вышел из дома и протянул правую в знак приветствия. Надеюсь, сер, вы не против, что я нанёс визит без предупреждения, сказал Чарли. Разумеется, нет, мой дорогой мальчик, рад видеть. 2 дня назад я приехал к тёте Харит. И поскольку вы всего в паре часов от Нью-Йорка, решил заглянуть к вам. Тётушка передаёт вам наилучшие пожелания, очень любез нас её стороны. Надеюсь, она здорова. Совершенно Чарли посмотрел вниз по склону. У вас великолепный вид со всеми этими озёрами в долине. Жена говорит, что ей это место напоминает Lake District. Чарли кивнул, затем взглянул в сторону далёких Гималаев. Хотя горы побольше, что правда, то правда. Удовлетворённо улыбнулся Ломонт. В этот момент внизу на лужайке показались миссис Ломонт и Агнес. Они были не одни. И теперь лицо Ломонда помрачнело. Я взял с собой трейдера объяснил Чарли. Он восстанавливается после нечасного случая у тёти Хариет. Надеюсь, вы не в обиде? Поковник Ломонт не ответил, уставившись на трейдера. Джон был одет в короткое твидовое пальто. Его правая рука, очевидно, уже пришла в норму, потому что он сжимал ею трость, но левая рука была всё ещё забинтована, и Джон носил её на перевязи. пустую глазницу закрывала большая чёрная повязка. И в итоге он казался ужасно романтичным. Если бы трейдер был офицером, Ломонт признал бы, что тот выглядел весьма фронтовато. Но трейдер не служил в армии, так что будь Ломонт проклят, если бы ему вообще пришлось признаться в чём-то подобном. Хотя дамы, похоже, находили трейдера чертовски привлекательным. Полковник зажмурился, словно таким способом можно было заставить молодого торговца исчезнуть, и хотел уже было ретироваться в своё логово с Чарли покурить. Когда он открыл глаза, то с ужасом увидел, что трейдер отделился от Дэм и целенаправленно направляется прямо к нему. Полковник Ломонт начал он: "Могу ли я поговорить с вами наедине, сэр?" Пять минут спустя полковник Ломонд мрачно смотрел на незваного гостя. «Самым большим желанием было, если не дотянуться до ближайшего оружия и застрелить трейдера, то хотя бы вышвырнуть его из дому. Но черт возьми, он ведь не мог так поступить! И этот омерзительный мальчишка знал это!» «Если предположить, что трейдер говорит правду, а полковник Ломонд наверняка убедится в этом, у молодого человека сейчас больше денег, чем у него самого. Но об этом обстоятельстве трейдеру знать не положено. Так что партия была неплохая. Тем более других женихов поблизости не наблюдалось». «Вы уже...» Говорили с моей дочерью об этом? наконец выдавил Ломонд. Никак нет, сэр. Сначала я хотел спросить у вас разрешения ухаживать за ней. Ясно. Ну, хотя бы соблюдает приличие, если это правда. У вас есть какие-то основания думать, что она примет ваше ухаживание? Не могу сказать. Вы должны понимать, сэр, что мое финансовое положение, как я уже объяснял, изменилось совсем недавно. А до той поры я не чувствовал себя в праве жениться и не оказывал знаков внимания ни вашей дочери, никому бы то ни было. Однако между нами оказалось немало общего, и, полагая, она могла бы подумать о моей кандидатуре. Я поговорю с ней сам. Её мать тоже. Вы понимаете, нам необходимо будет подробно изучить ваше положение и понять, что вы за человек, твёрдо добавил он. Разумеется. Надеюсь, вы будете удовлетворены. Никто никогда не ставил под сомнение мои личные качества, сэр. и я вынужден буду защищать свою честь, если это произойдет». В нем заговорил искусный фехтовальщик. Они оба поняли это. Конечно, все могло быть блефом, но, по крайней мере, это слова настоящего мужчины. Осталась одна неприятная проблема. Ломонд мысленно сказал себе, что это будет испытанием на искренность чувств трейдера. Однажды Агнес станет моей наследницей. А пока её приданое не будет внушительным, пришлось признаться Ломанду. Каким бы ни было её приданое, я приму его с благодарностью, вежливо ответил трейдер. Полковник Ломант изучил поле битвы и обдумал предстоящую кампанию. Однако меня беспокоит ещё кое-что, продолжил он. Хотя вы и стали равноправным партнёром и расплатились со всеми долгами, однако торговля с Китаем всё ещё в шатком положении. Я говорю не только о компенсации за конфискованный опиум, но и о продолжении торговли с Китаем в принципе. Всё будет зависеть от исхода военных действий, которые явно надвигаются. Я хотел бы, чтобы этот вопрос решился до свадьбы. Даже если всё остальное в вашу пользу, вам, возможно, придётся согласиться на длительную помолвку. Будем ценить время. Как отреагирует противник? Ради Агнес, сер. Я буду ждать столько, сколько придётся, заявил трейдер с удивительной пылкостью. Полковник пристально посмотрел на него. То ли парень чертовски хороший актёр, то ли действительно влюблён. А вот о этом Ломонт не подумал. Полковник строго-настрого наказал трейдеру не раскрывать пока свои намерения. Ему разрешили присоединиться к дамам, а Ломон дал понять Чарли, что хочет с ним поговорить. Оставшись наедине с Чарли в библиотеке, полковник сообщил: Ваш друг хочет жениться на моей дочери. Вы знали? Он особо не распространялся, сер, даже по дороге сюда. Но я подозревал. Когда он сказал, что хочет поговорить с вами т-т-т, я всё понял. Я ценю, что он спас вам жизнь и всё такое, но он мне не нравится. Я знаю, сер. Вы ему тоже. Колковник Ломан долго молчал, а потом выдохнул. Ну почему это не вы? Я думаю, вы мечтали о ком-то получше, любезно ответил Чарли. Вы очень даже ничего, симпатии произнёс Ломонт. Я просто очень хотел, чтобы у меня был зять, который мне действительно нравится, воскликнул он с грустью. Джон странный парень, ответил Чарли. Пусть он вам и не нравится, но вы ещё будете им восхищаться. Я думаю, он добьётся успеха куда большего, чем я мог бы даже надеяться. Мне не нравится торговля опиумом. Правительство её величества твёрдо решило, что мы и впредь будем продолжать торговлю опиумом, сэр. Мы собираемся сражаться за это. Чарльз сделал паузу. Самое важное в торговле опиумом потенциальные заработки. Не секрет, что Агнес любит Шотландию. Крупные опиумные торговцы уже скупают шотландские земли. Так и вижу, как через 10 лет трейдер обосноутся в обширном шотландском поместье. Я всё это знаю, тихо сказал Ломонт. Могу я поинтересоваться, что Агнес чувствует к моему другу? — отважился спросить Чарли. «Пока не знаю», — Ломон взглянул на него с серьезным видом. «Мне, как ее отцу, нужно знать еще что-то об этом человеке?» Чарли задумался. «Нет», — наконец ответил он, — «ничего важного». Они все вместе прогулялись, правда, без полковника, который удалился к себе. «Да». Миссис Ломонт показала самые живописные уголки, трейдер мог назвать некоторые горы вдали. Откуда чёрт возьми он это узнал? Когда они вернулись, слуги накрыли на лужайке стол под большим зонтом от солнца, подготовив всё для чаепития. Миссис Ломонт известила мужа, что чай готов. но слуга вернулся с сообщением, что полковник присоединится к ним позже. За чаем они разговаривали о том о сём, пока миссис Ломонд не повернулась к трейдеру и самым любезным образом не поинтересовалась. «Насколько я знаю, вы в раннем возрасте остались без родителей, и у вас был опекун. Так каким было ваше детство?» Джон Трейдер позволил себе немного откинуться на спинку стула и слегка улыбнулся, словно бы вспоминая приятные деньки. Я потерял родителей так рано, что не ощущал особой остроты. Это не очень интересно. Боюсь, мне посчастливилось жить спокойно и радостно. Трейдер сказал несколько добрых слов о своём опекуне, в замечательных школах и тому подобном Чарли слушал всё это молча. Джона Трейдера отправили в школу-пансион в 7 лет. Никто не знал, что он убийца. Разумеется, кроме его двоюродного дедушки Адальберта. Это была хорошая деревенская школа для маленьких мальчиков. Но всего через месяц Джон ввязался в драку. В этом не было ничего плохого. Мальчики должны время от времени драться. Один из старших товарищей толкнул его, потому что он был новеньким, но Джон ударился головой о дерево, причем очень больно. Драться со старшими, возможно, было нарушением субординации, но все сошлись на том, что он проявил мальчик. недюжинную смелость. Когда маленький Джон Трейдер приготовился к драке с мальчикой старше себя, то почти не замечал боли и не боялся. Внутри плескалась одна только тёмная ярость. Должно быть, это было весьма впечатляюще. Противник, увидев выражение его глаз, отпрянул и чуть было не сбежал, но не мог позволить себе потерять лицо. началась драка. Джонас Биди Снок, причём не единожды, каждый раз он поднимался и снова бросался на противника. Кто знает, сколько это могло бы продолжаться, но тут внезапно появился директор школы, схватил Джона за ухо и подотщил к себе в кабинет. На столе у директора лежала тонкая тёмная трость с витым набалдашником. Когда Джон ее увидел, то вздрогнул, потому что так его никогда раньше не наказывали. Он решил, что как бы больно ни было, не заплачет. И когда ему велено было сесть, лишь стиснул зубы, приготовившись к худшему. Директор школы был спокойный человек за пятьдесят. Он дослужился до майора в остынской компании и повидал мир, который был виноват. перед тем, как вернуться в Англию, обзавестись семьей и открыть школу-пансион. — Решил драться с парнем постарше, а, трейдер? — вполне миролюбиво спросил директор, глядя на мальчика. — Ты уже остыл? В достаточной мере, чтобы выслушать меня как разумный человек. — Да, сэр. — У тебя ужасный характер. — Да. Я это вижу. Ты себя не сдерживаешь. И однажды это тебя погубит. Я видел многих хороших людей, которые разрушали свою карьеру и теряли всё, что у них было, только потому, что не умели контролировать свой гнев. Он толкает тебя на поступки, о которых ты будешь потом жалеть. Но может быть уже слишком поздно. Ты понимаешь это? Думаю, да, сэр. «Потерять родителей нелегко. Я потерял своих много лет назад, но этого мы изменить не в состоянии». Директор замолчал и увидел, как мальчик склонил голову. «Ладно. Ради твоих родителей, юный трейдер, я хочу, чтобы ты добился в жизни успеха. Поэтому ты должен пообещать мне отныне и до конца жизни, что бы ни случилось». Ты никогда больше не потеряешь головы. Обещаешь? Он снова помолчал. Ну. Да, сер. Пожмём друг другу руки. Мы заключили пакт трейдер, который нельзя нарушать. Он протянул руку, и трейдер пожал её. Джону трейдеру было 5 лет. Когда его родители утонули, возвращаясь из поездки во Францию, у отца не было родни, кроме потомков тёти, которая вступила в неудачный брак, из которого он никогда не встречался и даже не переписывался. Со стороны матери тоже никто не готов был принять маленького мальчика, кроме овдовевшего дяди его матери. Двоюродный дедушка Адольберт До пенсии был юристом и не имел своих детей. Он никогда особо не любил Арчи Трейдера, биржевого маклера, за которого вышла замуж его племянница. Каменный дом со строконечной крышей в западной части Англии, где жил в уединении дедушка Адальберт, расположился у голого мелового хребта, подпиравшего его с северной стороны земли. Там, где на западе тянулись мили и мили тёмных лесов, куда он не ходил, если пройти по узкой тропке на восток, то можно было попасть в небольшую деревушку, где он тоже редко бывал. Дядя Адольберт сделал всё, что в его силах. Он нанял гувернантку, чтобы научить маленького мальчика читать и писать, а также ухаживать за ним. Это была весёлая рыжеволосая юная шотландская мисс Гранд, хотя дедушка Адольберт иногда забывал, как её звали. Он старался не показывать, что присутствие Джона в доме доставляет ему серьёзные неудобства. Очевидно, ребёнок был слишком мал, чтобы есть с ним в столовой, но Адольберт брал его на короткие прогулки и беседовал с ним, пусть и натянуто. а заодно наводил справки, есть ли в окрестностях другие дети такого же возраста, с которыми, как он полагал, внучатому племяннику будет интересно проводить время. Иногда, проходя по коридору мимо спальни мальчика, он слышал, как ребенок тихонько плачет, но не решался утешить его. Не мужское это дело — утешать. Не мудрено, что он плачет. Ведь мальчик остался круглым сиротой, но через некоторое время Адальберт ничего не мог с собой поделать, его стал возмущать тот факт, что мальчик выглядит несчастным. Раз в неделю мисс Грант приводила Джона в небольшую библиотеку дяди Адальберта, где он мог показать старику, чему научился. В целом мальчик демонстрировал неплохие успехи, И хотя поплавать его похвалой было неуместно, ад Альберт одобрительно кивал и благодарил мисс Грант за хорошую работу. Иногда Джон спотыкался на каком-нибудь слове или неправильно отвечал на простые вопросы двоюродного дедушки, и опекуну приходилось делать ему замечания. Порой ад Альберт замечал в ребёнке угрюмость и враждебность, что можно было принять за жестокость. Если бы не юный возраст и не статус сироты. Мисс Грант умело уговорами добится желаемого от Джона, и адльберт держал свои мысли при себе, чтобы не дай бог не спугнуть такую отличную гувернантку и не пришлось искать замену. Однажды старик спросил мисс Грант: "Не кажется ли ей, что Джон немного капризный?" но она заверила, что Джон совсем не доставляет хлопот. «Вы можете быть с ним построже, если это необходимо», ласково сказал он гувернантке и передал ей бразды правления. Адальберт гордился собой, когда со временем нашлись другие дети, с которыми Джон мог играть под присмотром мисс Грант. Но вскоре он обнаружил... что эти посещения совпадали с его длительными прогулками или отъездами. Одна из обязанностей опекуна заключалась в сохранении наследства мальчика до момента его совершеннолетия. Он делал это усердно, приезжая в Лондон каждые несколько месяцев, чтобы побеседовать с бизнесменами, вложившими капитал родителей Джона, и проверить, все ли хорошо в двух домах, сданных в аренду. Когда он впервые принял управление наследством, то обнаружил, что покойный Арчи Трейдер успел удвоить приданное племяннице и очень успешно вложил средства, так что по прошествии еще двадцати лет мог бы сколотить довольно приличное состояние для своей семьи. Это обстоятельство лишь подтвердило нелестное мнение старого адвоката о биржевом маклере который рискнул всем этим ради ненужной поездки во Францию. Именно после одного из таких визитов в Лондон, когда арендатор, задержавший оплату, довел от Альберта до ручки, по возвращении домой его встретила у ворот добросердечная мисс Грант, которая извиняющимся тоном сообщила «Мальчики, они и есть мальчики». И если она считала, что это хорошее начало разговора, то плохо знала своего работодателя. «В чем дело, мисс Грант?» Коротко спросил он. «В крикете, я боюсь. Другие дети учили Джона играть, а я наблюдала за ними. Мы были на приличном расстоянии от дома. Оказалось, у него чудесный глазомер». И он очень силен для своего возраста. В самый первый раз, когда ему предстояло ударить по мячу битой, он отбил легкий мяч и сделал это великолепно. Она посмотрела на старика с надеждой, что рассказ о доблести Джона смягчит последующие новости. «И? Что случилось дальше?» «Мисс Грант!» — нетерпеливо воскликнул Адальберт. Я никогда не думала, что он может запустить мяч так далеко. Но, боюсь, мяч разбил окно на втором этаже. Конечно, это полностью моя вина, твёрдо сказала она. И где эти дети? спросил он. Они все разошлись по домам. Остались только мы с Джоном. Возможно, если бы Джон выглядел раскаявшимся, Возможно, если бы он улыбнулся, подбежал к твоему родному дедушке и попросил прощения, адльберт отреагировал бы иначе. Но когда адвокат подошёл к лужайке, где стоял мальчик с крикетным мячом в руках, то обратил внимание на угрюмый взгляд ребёнка. И тут адвокату пришло в голову, что этот мальчишка его обременяет. Его жизнь в полном беспорядке. Он вынужден проводить драгоценные дни в Лондоне, ругаясь с нечестными квартиросъемщиками. А теперь этот пацан, не проявивший благодарности или родственной привязанности, смотрел на своего многострадального благодетеля с нахальной угрюмостью и с удовольствием бил окна в доме двоюродного деда, как какой-то мятежник, Или революционер? Сожалеешь о содеянном? угрожающе спросил он. Да, дядя. Он, конечно же, солгал и даже не потрудился притвориться, что ему жаль. Если ты с друзьями так себя ведёшь, то больше им сюда приходить не стоит. Адальберт говорил это не всерьёз, но хотел шокировать мальчика. Старик не понимал, что для ребёнка это означает, что друзья навсегда от него отвернутся. Никаких оправданий. Только лишь угрюмый взгляд. Адвокат решил пристыдить внучатого племянника, чтобы твоя дорогая матушка подумала, «Будь она жива!» Казалось, подействовало. Он увидел, как лицо мальчика сморщилось, как будто он собирался заплакать. Но Адальберту этого было мало. «Но ты унаследовал свой угрюмый вид и манеры не от матушки», — заметил он. «Без сомнения, это от отца». Я легкомыслие убило твою мать и оставило тебя сиротой на моём попечении. О, сэр! раздался испуганный крик мисс Грант. Адвокат быстро обернулся, но было слишком поздно. Дальше всё случилось так быстро, что всех троих застало в расплох. Личико мальчика исказилось от боли, затем от гнева. После чего Джон запустил мячиком в своего двоюродного дедушку. То ли Джон так метко прицелился, то ли всё произошло по чистой случайности, но мяч попал старику прямо промеж глаз. Пошатнувшись от удара, он повалился навзничь, не успев даже согнуть ноги в коленях, и теперь лежал с открытым ртом в траве, глядя в небо неподвижными глазами. Мисс Гранд, поняв, что хозяин без сознания, помчалась в дом, требуя принести воды и оставила Джона без присмотра. Мальчик подошёл к дедушке, чьё лицо оказалось серым. Никаких признаков жизни. Он убил его. А потом пришло ужасное осознание. Каждый ребёнок знал, что бывает с убийцами. Меня повесят, подумал Джон. Он не дождался даже милой мисс Грант, повернулся и бросился на утёк. Когда мисс Грант вернулась с кувшином воды и начала вытирать лоб ад Альберта, то заметила отсутствие ребёнка, но предположила, что тот убежал в дом. К тому времени, как Коннюха седлал лошадь и поехал за доктором, Адальберт уже начал приходить в себя. Мисс Грант и повар помогли старику пройти в спальню, где он лег с холодным компрессом на голове. Только тогда гувернантка обнаружила, что ее подопечный исчез. Она обыскала дом и всю прилегающую территорию, прошлась по дороге, ведущей к деревне, и зашла в дома товарищей Джона по играм. Никто его не видел. Вернулся конюх с доктором, который объявил, что у Адальберта останется большой синяк, довольно надолго, но череп цел. Ему нужен полный покой. Если что-то изменится, немедленно пошлите за мной, а так я заеду утром. Когда мисс Гранд рассказала доктору о исчезновении мальчика, тот посоветовал пока не волновать Адальберта этой новостью. «Он ничем не сможет помочь в нынешнем состоянии», — сказал доктор. «Мальчик проголодается и скоро объявится». Она послала конюха на хребет и велела дежурить до заката, а сама пошла в лес и искала, сколько могла, но наступила темнота, а Джон так и не появился. В ту ночь мисс Грант снова отправилась в лес с фонарем, и должно быть прошла две мили, а то и больше, выкрикивая имя мальчика. Мисс Грант не могла уснуть и еще до рассвета принялась бродить среди деревьев, а после завтрака отправилась в деревню, чтобы собрать поисковый отряд. Только в полдень, сказав, что пациент явно идет на поправку, доктор разрешил в своем присутствии рассказать об исчезновении Джона. Адольберт холодно воспринял новость. Этот ребёнок воплощение зла, заметил он таким тоном, который предполагал, что даже если Джонс гинет навсегда, это будет неплохо, а затем фыркнув, добавил: "Однако ответ простой". Когда горниантка услышала его план, то вскликнула от ужаса, потому что это прозвучало варварски. Но доктор согласился. Я знаю, где их можно достать, сказал он, но не раньше чем завтра. Доброй мисс Грант оставалось только молиться, чтобы воплощать план не пришлось. Сначала ему было очень страшно. Джон слышал, как его зовёт мисс Грант, даже заметил её из укрытия. Он так хотел броситься в её объятия, ведь эта добрая шотландка была ему почти как мать, но он понимал, что показываться ей на глаза нельзя, потому что она отведёт его домой, и его повесят за убийство. После её ухода Джон пошёл дальше, пока не добрался до ручейка, журчащего среди папоротника, где напился воды. Июльская ночь была тёплой, но очень тёмной он прислушивался к звукам вокруг неподалёку раздавались чьи-то тихие шаги наверное лиса но через некоторое время Джон так устал что свернулся колачиком и уснул мертвецким сном на рассвете он понял что очень голоден если он пойдёт дальше и доберётся до человеческого жилья Можно ли будет попросить немного еды? Нет. Бесполезно. Хозяева наверняка станут расспрашивать, кто он, возможно, им даже поручили искать его. Придётся украсть еду. Мало шансов. Большинство местных жителей держат собаку. Если дойти до города, где на него никто не обратит внимания, то при наличии денег Можно было бы купить себе поесть, но у Джона увы денег не было. Логика подсказывала, что нужно идти домой. Но затем внезапно, полной решимости, мальчик принял решение не по годам лучше умереть здесь в лесу на свободе на своих условиях, чем попасть в тюрьму и быть повешенным теми, кто возьмёт над ним верх. Так В возрасте 6 лет из-за недопонимания Джон Трейдер стал тем человеком, каким останется на всю жизнь. Но он был очень голоден. Надеясь на счастливый случай, он брёл по лесу всё дальше и дальше от мисс Грант и дома со строконечной крышей. На следующий день он попал в сад, где росли яблоки, Некоторые даже оказались довольно спелыми. По крайней мере, что-то попало в желудок. Чуть позже Джон нашёл дикую ежевику и съел её. Следующим вечером он засыпал уже в семи милях от дома своего двоюродного деда. Они нашли его в 10 часов следующего утра. Они это собаки Ищейки. Джон брел по большому пшеничному полю и уже падал с ног от усталости. Лай приближающихся собак напугал мальчика, а потом его сбили с ног две дружелюбные собаки с открытой пастью, которые, казалось, были так же рады видеть Джона, как и их хозяин. Дородный парень с густыми темными бакенбардами, без устали повторявший своим псам, что они молодцы. Сегодня через несколько минут мисс Грант заключила Бигги лица в объятия, истснула так крепко, словно была его матерью. Его не наказали. В течение нескольких недель жизнь текла как обычно, вот только дедушка Адольберт часто отсутствовал и почти не общался с Джоном, когда бывал дома, а мисс Грант иногда выглядела грустной. В сентябре Джон со слезами на глазах расстался с мисс Грант и его отправили в школу-пансион. Дедушка Адольберт ни разу не навещал его там, но остальные родители тоже не навещали своих отпрысков, так что Джон не особо переживал. Не виделся он со старым адвокатом и на каникулах, потому что Адольберт нашёл семью, жившую в большом доме недалеко от Блэкхита. у которой Джон мог остановиться. По крайней мере, он всегда полагал, что их нашел именно Адальберт, но не знал, в курсе ли здешний доктор и присылали ли мисс Грант изучить обстановку. Это была веселая семья с большим количеством детей, и Джон с удовольствием проводил там школьные каникулы. Когда ему исполнилось 12, он пошел в школу для мальчиков в рагби, то уже считал эту семью в Блэкхит своей. Джон хотел бы снова увидеть мисс Грант, но так и не увидел. Хотя воспоминания о ней остались достаточно яркими, не забыл он о происшествии с дедушкой Адальбертом, но с каждым годом всё меньше думал об этом. Что касается родителей, то их образы в памяти поблёкли с остав воспоминаниями о воспоминаниях. И если порой, лёжа ночью в постели, ему хотелось поплакать, он никогда не позволял себе такой роскоши. Пусть даже тихо, но разрешал разуму погрузиться в тёмный подземный мир, который подпитывал слёзы. Он сдержал обещание, данное первому директору школы, и никогда больше не выходил из себя. Иногда Джона охватывало мрачное настроение, и ему было трудно работать, но он держал своё состояние под контролем. Дедушка Адольберт мог бы и дальше считать, что сын его племянницы потенциальный убийца, но он умер незадолго до того, как Джон окончил школу, так что когда юный трейдер вступил во взрослую жизнь, то считал себя вполне приличным парнем. И его мнение разделяли все окружающие. Он также достиг совершеннолетия в неплохом состоянии. Дядя Готальберт скрупулёзно заботился о его наследстве, и хотя оно могло считаться лишь приличным доходом для холостяка, это было лучше, чем то, чего удостоилось большинство его сверстников. От двоюродного дедушки он не унаследовал ни гроша. Адальберт все завещал Оксфорду с предписанием, чтобы от его имени учредили стипендию для изучения права. Вместе с распоряжениями касательно наследства дедушка оставил записку, в которой сообщал Джону, что у его отца имеются дальние родственники по фамилии Уайт Периш, появившиеся в результате неудачного брака, однако его родители не хотели иметь с ними никаких контактов. Он посоветовал Джону последовать их примеру. И это все. Агнес Ломонд провела июль и август в горах и в итоге пришла к выводу, что она взволнована. Хотя семейные адвокаты находились в Эдинбурге, в Калькутте была очень респектабельная адвокатская контора и в Калькутте была очень респектабельная адвокатская контора куда отец время от времени обращался для решения вопросов. Они получили четкие инструкции и дотошно навели справки о трейдере, и пока, по крайней мере, результаты были многообещающими. Его банковские счета весьма солидные. «От-таки дали ему великолепные рекомендации», — сообщил ей отец. Всё, что он рассказал мне о своём финансовом положении, оказалось правдой. Вот что действительно важно. Так теперь он тебе больше нравится, папа? Это тебе он должен нравиться, ответил он полушутливым тоном, который давал понять Агнес, что он не совсем против этого брака. Нравился ли он ей? Отец разрешил трейдеру навещать их раз в неделю. Трейдер воспользовался приглашением и обычно приезжал с Чарли. Это были счастливые дни. Трейдер был красивым молодым человеком, а с тёмной повязкой на глазу он напоминал пирата и выглядел очаровательно. Полковник изо всех сил старался быть вежливым. Разумеется, присутствие весельчака Чарли всегда разряжало обстановку, но даже без Чарли Трейдер был приятным и интересным собеседником. Однажды они говорили о Кантоне и об опасностях осады. "Я бы сказал, что опасности сильно преувеличены", заметил Трейдер. "Главным образом для того, чтобы заручиться поддержкой парламента". Если вы хотите узнать, могли ли китайцы перебить нас всех, то я отвечу да. Их количество огромно, но тот факт, что мы все живы, означает, что они этого всё-таки не хотели. Опасность была в том, что толпа вышла из-под контроля. Конечно, это могло бы стать концом для нас. В тот же день после чаепития Отец пригласил трейдера в библиотеку переговорить тот-тот-то о военной ситуации. Агнес была довольна, что после ухода трейдера её отец заметил: "Но он не дурак. Отдаю ему должное". Однажды за чаем с Агнес и её матерью трейдер рассказал о Макао и тамошнем образе жизни. Это красивое место с приятным климатом. Но остров очень маленький, ни тебе клубов, ни и подромов, как в Калькутте, это нужно понимать. Агнес знала, что она осторожно предупреждает, чтобы она не ожидал да слишком многого. Я прекрасно это понимаю, твёрдо заявила миссис Ломонт. Там приятное английское сообщество. Да, ответил трейдер. Там довольно разношёрстное общество. Британцы, американцы, португальцы и многие другие. Светская жизнь не грандиозная, но очень приятная. Он рассказал несколько историй, не скандальных, но забавных о том, что там происходит. У меня есть одна знакомая в Макао, незапно заметила миссис Ломонт, миссис Барфорд. Иногда мы переписываемся. Она наблюдала за трейдером. Миссис Барфорд. Он широко улыбнулся. Я хорошо её знаю. Она была ко мне очень добра, когда я только приехал. Передавайте привет от меня в следующем письме. Трейдер смотрел ей прямо в глаза. Она вам расскажет обо мне и хорошее, и плохое. Ты ей напишешь? спросила Агнес. мать после ухода трейдера уже написала, ответила миссис Ломан с улыбкой несколько месяцев назад, когда трейдер только-только вернулся. А зачем? Долг жены и матери разузнать всё, что только возможно о потенциальных родственниках. Ты бы и сама так поступила, будь ты мудрее. Она ответила: что написала, что у трейдера репутация красивого и очаровательного молодого человека, что он слегка угрюм, но умён. У него была любовница в Макао, наполовину португалка, наполовину китаянка или что-то типа того, довольно красивая. И как я должна отреагировать на эту новость? Если тебе хватит здравомыслия, — То ты должна быть довольна, — ответила мать. — Я бы сказала, что господин Трейдер — опытный любовник. Совсем как мой дорогой супруг, твой отец, когда мы поженились. — Ты никогда ничего такого не рассказывала. — Сейчас рассказываю. — Та женщина все еще там? — Деликатный вопрос. — Да. Она уехала с острова и вряд ли вернется. В беседах с матерью Агнес волновало только одно. «Меня не устраивает его происхождение. В конце концов, я Ломонд. Твой род тоже очень древний, а так я выйду замуж за какого-то ниже себя по статусу». «Трейдер джентльмен», — возразила мать, — Не такой, как отец. Ну, милая моя, всё невозможно получить. Многие девушки на твоём месте были бы счастливы получить господина трейдера, и если ты рассчитываешь на обширное поместье в Шотландии, то он, вероятно, лучший вариант. Мать вздохнула. Возможно, тебе просто придётся подождать. И что я буду делать, пока жду? Рожать детей? Твёрдо сказала мать: "Если повезёт, то ты обзаведёшься домом в Шотландии ещё до того, как Аня окончит школу, домом купленным на доходы от торговли, верно? От торговли опиумом. Ты хочешь дом в Шотландии или нет?" резко спросила миссис Ломонт. "О да", пробормотала Агнес. "Хочу". «Конечно, Агнес никогда не оставалась с Трейдером наедине. Но если они всей компанией шли гулять, ее мать и Чарли иногда чуть обгоняли их и не оглядывались. Агнес с Джоном Трейдером тихонько говорили о Шотландии и поместье, которым с Божьей помощью они в один прекрасный день обзаведутся. Она чувствовала в нем нежность и любовь к стране, которая ей очень нравилась». и представляла его деревенским джентльменом, в которого она превратит трейдера, когда он перестанет заниматься неприятным, но необходимым делом, торговлей с Китаем. Был конец лета, и трейдер в последний раз заехал к ним перед возвращением в Калькутту. Ломанды тоже должны были вернуться, но через десять дней. На этот раз трейдер был один. Он сидел и беседовал с миссис Ломонт в саду, когда Агнес вышла его поприветствовать. Подойдя ближе, она заметила в нём что-то новое. Поддерживающей повязки не было, как и бинтов на левой руке. Мать бросила на Агнес взгляд, который, казалось, говорил: "Всё в порядке". Трейдер вежливо поднялся, Миссис Ломонт воскликнула. Вторая рука Джона в порядке, слава богу. И это правда. Всего-то осталось пара шрамов и всё. Я очень рада, прошептала Агнес, присаживаясь. Остался только глаз. Сказал трейдер. Там боюсь, всё плохо. Но я ношу подвеску. Он виновато улыбнулся. Агнес обратила внимание, что трейдер побледнел. И тут он снял повязку. Врачи постарались на славу. Возможно, лондонский хирург смог бы сделать всё поаккуратнее, но осколки стекла нанесли ужасный ущерб, вонзившись в глаз. От брови к щеке тянулся огромный рубец, который пересекали под разными углами ещё два рубца поперёк глазницы, где когда-то был глаз. Лоскуты кожи сшили вместе, от чего они напоминали безумное мощение улицы. Трейдер вернул повязку на место, Агнес вытаращилась на него. До этого она не видела последствий травмы. Мать одарила её таким выразительным взглядом, от которого даже разогнавшаяся лошадь остановилась бы как вкопанная. Конечно, сказала миссис Ломан, сидевшая с прямой спиной совершенно спокойно. Когда проводишь большую часть жизни в армии и видишь столько ужасных травм, то понимаешь, Что стоит быть благодарным, если у тебя есть хотя бы один глаз. У вас крепкое здоровье, руки, ноги целы, всё остальное на месте. Она улыбнулась. А повязка на глазу выглядит довольно интригующе, знаете ли. Полагаю, для женщины это знак, что перед ней не мальчик, а мужчина. Она повернулась к Агнес. Ты согласна? Агнес склонила голову. Понятно, что имела в виду мать. Ошибки быть не может. Миссис Ломант учила дочь быть леди. От герцогини в большом поместье в Англии, до жены полковника в горах в Индии леди одинаковы. Сохраняй достоинство даже в сложной ситуации. Щеди чувства других. Хорошая осанка всегда будет большим подспорьем, именно поэтому девочек учили не сутулиться. "Да", произнесла Агнес, за всех сил собираясь с духом. "Джон говорил мне, что Чарли хочет, чтобы он принял участие в пьесе, которую ставят они с друзьями", спокойно продолжила мать. "Спрашивал моего мнения. Мы с Чарли Играем двух офицеров. Один всегда пьян, а другой всегда трясв, объяснил трейдер. Проблема в том, что мы оба хотим напиться. Я, правда, не знаю, Агнес выдавила из себя улыбку. Вы злоупотребляете спиртным? спросила миссис Ломонт. У Чарли куда больше практики. Тут же ответил трейдер. Может быть, вам пить по очереди, предложила миссис Ломонт. Вы могли бы выпить в один вечер, а он на следующий, или это будет разовое представление? Отличная идея, воскликнул трейдер. Почему мы сами об этом не подумали? Как раз планируются два спектакля. Они продолжали беседовать за чаем, А Агнес притворялась, что слушает. Она обо всём догадалась. Он понял, что должен показать ей свой глаз. Нельзя было прятать увечье до свадьбы. Но зачем было тянуть так долго? Потому что он надеялся, что если ещё подождёт, она сначала узнает его. полюбит его самого и не будет обращать внимания на глаз он ждал в надежде, что Агнес полюбит его будь он проклят если бы она полюбила его всё было бы хорошо когда к ним присоединился полковник Ломонт трейдер извиняющимся тоном сообщил, что показал дамам свой глаз страшное зрелище сэр Давайте посмотрим, сказал полковник, как будто ему собирались показать укус пчелы. Трейдерс Ново снял повязку. "Ясно", заметил Ломонт. "Теперь он не доставит никаких проблем. Я бы на вашем месте вообще не беспокоился". После ухода трейдера Агнес осталась наедине с матерью. И миссис Ломонт одобрительно кивнула. «Ты отлично справилась, Агнес. Я горжусь тобой». «Мамочка, я не могу!» Внезапно воскликнула дочь. «Ужасная дыра на месте глаза! Я понятия не имела. Это отвратительно!» Миссис Ломонт немного помолчала, И твёрдо сказала: Это не так важно. А через некоторое время после свадьбы ты и думать забудешь про его глаз. Как ты можешь так говорить? взвизгнула Агнес. Дитя моё, мне жаль тебе такое говорить, но пора повзрослеть. Когда выходишь замуж за кого-то, То обязуешься любить, уважать и заботиться. Мы любим наших мужей за их характер, в том числе за их недостатки. Я имею в виду не великие прегрешения, а мелкие недостатки, которые есть у всех нас. Мы любим друг друга не только душой, но и телом. Тело тоже не идеальное, но мы любим его потому что Любим человека. Тебе действительно повезло. Джон Трейдер очень красивый мужчина. У него один недостаток, причём не слишком существенный. Она помолчала. Значит, тебе нужно полюбить и этот изъян. Ради него. Это твой подарок Джону. Так ты заслужишь его любовь и благодарность. На самом деле это будет гарантия Если не сможешь себя переселить, у тебя будет несчастный муж, и ты тоже будешь несчастна. По моему мнению, в таком случае ты не заслуживаешь счастья. Повисло молчание. Мам, я не думаю, что мне это по силам. Наконец процедила Агнес, задумалась и медленно покачала головой. Это так. Она запнулась, а потом выпалила: "Я не хочу, чтобы он до меня дотрагивался". "У тебя шок", спокойно произнесла миссис Ломонт. "Подожди несколько дней. Потихоньку перевари эту идею. Обещаю, через некоторое время она не покажется тебе такой уж ужасной". Если ты и правда не сможешь себя пересилить, то не стоит выходить за него. Это несправедливо по отношению к Джону, если опустить все остальное. Но я советую тебе хорошенько подумать. Может, тебе и не сделают предложение лучше? Или вообще не сделают? Я не знаю, как мне поступить. Для начала, честно сказала мать, стоит подумать о нём, а не о себе. Легко говорить. Дитя моё, тебя воспитали христианкой. Если бы ты посоветовалась с викарием, Я уверен, он порекомендовал бы молиться и был бы прав. Поэтому я предлагаю тебе подумать о том, какой женой ты хочешь стать, а затем помолиться. Она бросила на дочь предостерегающий взгляд. Я не хочу больше ничего слышать об этом сегодня. Агнес вошла в дом в полном унынии. и направилась в свою спальню. Однако задержалась у двери библиотеки, где отец писал письмо. Девушка решила, что может получить у него поддержку. Она вошла и позвала его. Папа? Да. Он поднял глаза. Я знаю, что ты всегда сомневался в трейдере. Я уже привык к нему. Он проницательно посмотрел на дочь. "Почему ты так говоришь?" "Я не уверена, что хочу выйти за него замуж." "Понятно." Он отложил ручку. "Он что-то натворил?" "Нет, папа. Это как-то связано с его глазом." "Да. Я не могу." Не можешь что? Я не могу этого вынести, как он выглядит. Я не могу. О, папа! Она умоляюще посмотрела на отца. Но отец не собирался слушать дальше. Должен ли я понять? Тихо начал он. Что моя дочь полковник постепенно повышал голос. Хочет отклонить достойное предложение руки и сердца. Он перевёл дух прежде чем продолжить крещендо, только потому что будущий муж потерял глаз. Как ты думаешь? Он почти перешёл на крик. Если бы я был ранен в бою, когда ты была маленькой, то твоя матушка посмотрела бы на меня, а потом собрала вещи и сбежала? А? — проревел он. А? Полковник так сильно стукнул кулаком по столу, что ручка подпрыгнула, встав словно по стойке смирно. голосом, который можно было услышать в далёких Гималаях, он закричал: "Да как ты посмела, мис? Кем ты себя, чёрт побери, возомнила?" Напуганная Агнес выбежала из библиотеки. В своей комнате она бросилась на кровать и зарыдала. а потом по совету матери попыталась молиться и все следующие ночи тоже